Глава 12. Это была наша последняя битва за сегодняшний день. Мы успели добраться до защищенного поселения, пока за нами еще кто-нибудь не увязался. Настроение у наемников было приподнятое, несмотря на большие потери, которые мы сегодня понесли. Впрочем, для их образа жизни это было обычным явлением, поэтому глупо было бы надеяться, что они обнимутся и горько заплачут о почивших товарищах. Самое скверное настроение было у наставника, но, несмотря на это, проходя мимо барона, который нас встречал, он порадовал его. «Я поговорю с императором», — произнес Рагон, — «постараюсь, чтобы вам позволили вернуться обратно в империю». «Благодарю вас», — обрадовался аристократ, — «я в долгу не останусь». «О долгах позже поговорим, когда вы будете в империи». С этими словами Архимак ушел в дом, который нам выделили. Поведение наставника удивило не только нас, но и встречающих. Хоть он и постоянно хмурым был, но не до такой степени же. Неужели господин Рагон так о погибших воинах переживает? Полюбопытствовала графиня, жена местного аристократа. Почему-то вопрос она задала мне. Наверное, из-за того, что я чаще всех бываю с учителем. «Думаю, что вы правы», — ответил я. «Он за нас всех переживает всем сердцем». — Надо же, — пробормотала женщина, — вот ведь никогда бы не подумала, что маги высоких ступеней могут о ком-то так переживать, кроме себя. Утром мы отправились обратно в город. Архимаг был все так же хмур, даже груб больше, чем обычно. Один из матросов едва за борт не отправился за то, что не успел вовремя убраться с его дороги. Даже наемники, которые раньше постоянно болтали о чем-то на палубе, притихли и сидели молча, опасаясь за свое здоровье. До самого вечера на палубе стояла непривычная тишина. Учитель все так же расхаживал по всему кораблю, шугая всех своим грозным видом. Только когда на горизонте появился порт, он подошел ко мне. — Господин барон! — произнес наставник торжественным голосом. — Вы вчера спасли мне жизнь. Наверное, я вас должен был сразу поблагодарить. Но для меня это непривычное дело. Да и лучше поздно, чем никогда. В общем, я выражаю вам свою благодарность за то, что вы спасли меня от неминуемой гибели. Удивил. Честное слово. Да и не только меня, а всех присутствующих при этом эпохальном событии. Рагун подошел ко мне, когда на палубе было много народа, и прилюдно поблагодарил. Конечно, он и раньше говорил мне спасибо, но это было в издевательской форме. Вот почему он такой хмурый был. Конечно, своих людей ему жалко, но за время своей жизни наставник столько смертей повидал. Я сомневаюсь, что теперь он долго переживает по поводу очередных потерь. Просто ему было неприятно осознавать тот факт, что какой-то сопливый ученик его спас. А это на самом деле было так. Не успевал Архимаг увернуться от гарха, который на него со спины прыгнул? Точно не успевал. Он даже сотника об этом расспросил во всех деталях. Я сам слышал. — Да что вы, господин наставник, — ответил я, когда отошел от кратковременного ступора. — Сколько раз вы мне жизнь спасали? Опять же, во многом благодаря мне мы в этот поход пошли, чтобы долго не было. Да и сильнейшая лекарка империи меня не стала бы лечить, если бы не вы. — Все, заткнись, господин барон, — остановил мою благодарственную речь Рагон. Благодушие к нему возвращалось на глазах. «Моя прямая обязанность — сохранить ученика, вырастить из него достойного мага или убить, если увижу, что ничего путевого из деревенского дурачка не получится. Я тебе сказал, ты меня услышал. Спасение своей жизни я никогда не забуду. Помни это». «Хорошо», — кивнул я, — «запомнил». «Вот еще что». Архимаг глубоко вздохнул и полез в небольшую сумку, которую постоянно таскал с собой, а потом достал из нее пузырек с голубоватой жидкостью. Вот, выпей это. Признаюсь, что до вчерашнего вечера даже в мыслях подобного не держал. Я взял пузырек и посмотрел на него внимательнее, точнее на жидкость. Сам не знаю, что увидеть хотел, но даже магическим зрением взглянул. Что это? — полюбопытствовал я. «Мне дайте!» – неожиданно взвизгнула одна из лекарок. «Я все сделаю!» Она даже попыталась поближе подойти, чтобы взглянуть на то, что находится в моих руках. «Пей, пока я не передумал», – повторил архимаг. Даже в сторону отвернулся, чтобы обратно пузырек не забрать. Я залпом выпил все содержимое и прислушался к своим ощущениям. Но ничего особенного не почувствовал. Чем-то обычный сладкий сироп напоминает. Что это? Это для твоего обучения специальный отвар, хмыкнул Архимаг. Для себя берег. Думал, как время свободное будет, сам еще заклинания буду изучать. На что не пойдешь ради любимого ученика? Дать бы тебе в рожу. С этими словами он резко развернулся и отправился в каюту. Первый раз вживую вижу, выдохнула болтливая лекарка. До этого только на картинках. «Такой дорогой, что ли?» – спросил я. «Это очень мягко сказано, что дорогой. Это зелье стоит просто невероятных денег. Наверное, только император и герцоги могут себе это позволить. Скоро у тебя начнется интенсивная тренировка. А это зелье будет тебе помогать быстрее учить заклинания и осваивать их». «Почему он не мне достался?» – вырвался у лекарки крик души. Наставник вышел из кубрика, когда корабль подошел к причалу и сразу направился ко мне. «Завтра с нами в джунгли не идешь», — произнес он. «У тебя будут другие задачи». «Какие?» — не понял я. «Сам узнаешь», — ухмыльнулся наставник, а лекарки захихикали. «Линда», — так я назвал свою собаку, — быстро ко мне привыкала. Даже с рук начала есть, не пытаясь отгрызть мне пальцы. Учитель решил, это потому, что я ее магией лечил. А может, потому, что она была слишком мала. До этого в империи никто не находил таких щенков. В городе все с удивлением смотрели на моего питомца. Некоторые даже погладить хотели. Но после угрожающего рычания одергивали руку. Зубы у моего гарха были хоть и маленькие, но очень острые. Поэтому никто своими пальцами рисковать не хотел. Я закрыл свою любимицу в комнате, чтобы она не смущала окружающих. За это Линда погрызла всю немногочисленную мебель и одежду, до чего смогла дотянуться. Утром наш порядевший отряд снова отправился в джунгли. Только на этот раз им требовалось найти и убить каких-то местных хищников. Впрочем, они обещали вернуться к вечеру. Проводники были в курсе, где искать нужных животных, и обещали вывести на их дневную лёжку. Мне же наставник никаких задач не поставил, и я, выспавшись, решил немного позаниматься магией. А то неизвестно, когда у наставника до меня дело дойдет. Вроде и говорил, что это последний выход, а потом мы отправимся в столицу. Но мало ли чего, третий корабль должны сегодня до конца отремонтировать. Моим мечтам не суждено было сбыться. После того, как позавтракал, к горлу подступила тошнота. И я с трудом успел добежать до нужной комнаты, где пробыл весь остаток дня. Теперь понятно, почему лекарки хихикали, когда наставник сказал, что мне будет чем заняться. Казалось, что все внутренности скоро наружу полезут. Ближе к вечеру я готов был прибить своего наставника за такую подставу. Впрочем, когда наш отряд вернулся, снова поредевшим, мне стало немного лучше. Но состояние было как после тяжелейшей болезни. Как день прошел, полюбопытствовал Архимаг. Ему, наверное, даже искать меня не пришлось. Сам прекрасно понимал, где нахожусь. Спасибо, хорошо, поднял я на него бледное лицо. Как долго это продолжаться будет? Думаю, завтрак утром придешь в нормальное состояние. И даже лучше. Сам увидишь. Смогли достать, что хотели? Само собой. Иначе и быть не могло. Ладно, прохлаждайся дальше. Пойду я. От тебя ждет самая незабываемая ночь в твоей жизни». Наставник оказался прав. Тошнота скоро прошла, и я вернулся в комнату, но не успел лечь на кровать, как все тело скрутило жуткая боль. Казалось, во все тело тыкают иголками, причем это касалось и внутренностей. На все мои просьбы облегчить боль учитель только смеялся и строго предупредил, что если я вздумаю хоть немного помогичить, то эта боль покажется легкой щекоткой. Пришлось терпеть. Правда, ближе к утру, как обещал Архимаг, все начало быстро проходить. Но удивление быстро. В теле начала появляться какая-то легкость. Хотелось чем-нибудь заняться. Да и ясность в голове появилась. Вроде на улице стояла жара. Но она меня совсем не отвлекала. Казалось, все окружающее ушло на второй план. И меня не касается. Конечно, долго я так ходить не мог, так как целые сутки не спал, поэтому вскоре пошел отдыхать. Проснулся только тогда, когда меня сдернули с постели и потребовали, чтобы собирал свое барахло, кормил свою шавку и грузился на корабль. Иначе в шторм попадем, если не поторопимся вернуться домой. Сборы надолго не затянулись, и уже минут через двадцать я стоял на палубе и смотрел, как наемники резво заносят на борт какие-то бочонки, вяленое мясо и воду. Легкость никуда не ушла. Оказалось, что стало даже сильнее. Погода была отличная. Дул легкий ветерок. Дневная жара еще не пришла. Все были довольны, кроме грибцов, которым предстояло помахать веслами, пока ветер не сменит направление. — Хватит стоять, пора за работу, — вывел меня из состояния задумчивости наставник. Тут сядем, полюбопытствовал я. Конечно, прямо на палубе, идиот. Под навес пошли. Когда уселись за большой стол, принесенный специально для нас, наставник долго и внимательно смотрел на меня. А после заговорил. Знаешь, начал он, лучше бы, конечно, заняться магией огня. Но путь у нас длинный, а значит, ты сможешь выучить несколько заклинаний. Но вот с практикой совсем все плохо. Негде тут заниматься. А остаться в открытом море на горящем корабле мне совсем не хочется. Поэтому придется изучать магию жизни. Пациентов у нас хватает. А если закончится, то сделаем новых. Сомнительно, что удастся выучить несколько заклинаний. Ведь сейчас я маг четвертой ступени. А это значит, будем учить пятую. Ты недооцениваешь то зелье, которое я тебе дал. С ним обучение пойдет гораздо быстрее, сам увидишь. Только маги от восьмой ступени и выше решились бы это пить. У кого денег, конечно, хватит. И убедительная просьба. Убери эту дебильную улыбку с лица, иначе я разозлюсь. Все понимаю, тебе сейчас хорошо, но мне-то нет. Да еще и тот факт, что я стал причиной твоего хорошего настроения, меня изрядно огорчает. Поэтому не испытывай судьбу. Мне быстро удалось настроиться на рабочий лад, и дело пошло. Да так активно, как никогда раньше. Мне нужно было просто смотреть магическим зрением на учителя, который проводил манипуляции с нитями, и все запоминать. Оказалось, что это не так сложно, как было раньше. Магический эликсир, которым меня угостил учитель, помог. Раньше, перед тем, как начать изучать новое заклинание, требовалось сначала выучить его, а только потом переходить к самим плетениям. Сейчас же все поменялось. Первым делом мы изучили заклинание, которое позволяло сращивать отрубленные конечности. На это ушло всего два дня вместе с плетениями. Неудивительно, что наставник так гревал по поводу того, что отдал такое зелье мне. На его ступени оно бы очень пригодилось. Когда мне удалось самостоятельно несколько раз создать нужное плетение, наставник решил провести практику. «Молодец!» – похвалил он меня. «Теперь нужно найти тебе пациента, на ком ты и испытаешь, чему обучился». «Хорошо», — с радостной улыбкой согласился я. «Состояние легкости даже и не думало проходить. Для этого нам нужны подопытные». Архимаг задумчиво обвел глазами палубу, по которой сновали люди. «Сразу у всех пропало желание стоять около нас, и народ стал спешно разбегаться, пока Рагон не назначил больного». «Учитывая, что мне требовалось срастить какую-то часть тела, то для начала ее требовалось отрубить». Все это понимали. Поэтому особо проницательные быстро разбежались по кубрикам. «Сотника сюда!» – скомандовал наставник. Послышался быстрый топот ног. «Видно, все же мы не одни остались. Просто оставшиеся заняли такие позиции, чтобы их не могли заметить. Звали господин архимаг». — спросил мужчина, склонив голову. — Конечно, звал. Мне нужно, чтобы ты нашел добровольцев среди своих подчиненных. — А для чего добровольцы? — не понял наемник. Сотника на палубе не было, а гонец, который его позвал, не посчитал нужным уведомить начальство, для какой цели нужен доброволец. Требуется закрепить знания. Так что будут желающие или мне самому их выбрать? «Так может, — наклонился сотник к уху архимага, — того пирата привести, Пусть послужит хорошему делу». «Я сам об этом думал», — нахмурился учитель. «Только он маг воды, а мы сейчас в океане. Мало ли что случится. Вдруг придется нападение какой-нибудь твари отбивать. Его помощь может пригодиться. А руку сразу ученик полностью восстановить не сможет. На это потребуется время». Через пять минут на палубе стояли все наемники. Даже боевых магов и лекарок в стороне не оставили. Слух о том, для чего их собрали, уже разошелся по кораблю. Поэтому все старательно отводили глаза в сторону, всеми силами стараясь не встречаться глазами с архимагом. Наверное, меня сейчас все проклинали вместе с учебой. Значит так, сотник прошелся вдоль неровного строя. «Господину архимагу требуется доброволец для очень важного дела. В конце концов, каждый из вас заинтересован в том, чтобы в империи было больше магов жизни. Есть желающие? Нет? Так и знал. Может быть, магине жизни послужит этому делу? Это же ваша стезя! В конце-то концов, вы же все понимаете, что это безопасно. Даже если господин барон ошибется то господин Архимаг все исправит, да и ваши подруги не останутся в стране. «Может, ты сам этому делу послужишь?» — хмыкнула болтушка. «Срастить руку сумеем, только она все равно болеть несколько дней будет, поэтому без нас. В конце-то концов мы девушки, вам не стыдно на нас такое сваливать? В приличном обществе вас бы вызвали на дуэль, господин Сотник». — Повезло, что вы среди наемников, которые не знают, как нужно обращаться с женщинами. — Как с тобой обращаться, знают все, — заржал маг, плывший с нами. «Заткнулись — Заткнулись! — вышел из себя наставник. — Господин сотник, я уже устал ждать. Если вы сейчас не дадите мне добровольца, то я лично назначу вас всех больными, а мой ученик будет вас лечить. — Этого хотите? — На веслах рабы сидят. «Может, их к этому делу приставить?» «Все одно не жалко», — подал голос один из наемников. «Огрести ты будешь», — тут же ответил сотник. «И вообще, кто тебе позволил пасть свою без разрешения открывать?» «Волю почувствовал. Считаешь, что если находишься на корабле, то сам себе хозяин, что хочешь, то и делаешь?» Оно ну, шаг вперед!» «Господин архимаг», — обратился он к наставнику, — «я нашел добровольца». — Славно, — обрадовался наставник, — радует, что даже в ваших кругах находятся неравнодушные люди, готовые добровольно послужить лекарской науке. Даже слезы умиления наворачиваются. — Ладно, снимай верхнюю одежду, боец, если не хочешь ее в крови заморать. — Да не бойся, ничего с тобой не случится. Если что, вон те клуши помогут. Неудачливый наемник неуверенно стянул с себя одежду и замер ожидая других приказов. — Что смотришь? Вытягивай руку вперед! — Погодите, господин Архимаг! — забеспокоился говорливый наемник, который, наверное, себя проклинал сейчас за свою несдержанность. — Ну что человеку мешало просто помолчать? Глядишь, и не пришлось бы на такую процедуру идти. — А вы меня что, усыплять не будете? — Нет, конечно! — даже удивился Рагон. — На поле боя к лекарям несут орущих от боли солдат и никто их не усыпляет, чтобы помощь оказать. Так господин барон первый раз подобную помощь оказывать будет. Можно попробовать для начала усыпить больного. Тут ты прав, воин, благосклонно кивнул Рагон. Ученик, приступай. Быстро погрузив испуганного наемника в сон, я взял его левую руку и замер, не зная, что делать дальше. Но после кивка архимага сотник выхватил меч и рубанул им по руке страдальца. Брызнула кровь, а я так и замер с обрубком в руках. Одна из лекарок тут же выхватила его у меня и приставила на место. Кровь била чуть ли не фонтаном, но дальше я стоять не стал и приступил к делу. Несмотря на небольшое волнение, все получилось с первого раза. Я два раза произносил заклинание для закрепления эффекта. Само собой, полностью здоровым теперь этого человека не назовешь так как руку ему теперь придется какое-то время поберечь. Но и инвалидом он точно не останется. После всех манипуляций со сращиванием прошел еще заклинанием третьей ступени, которая заставляет все ткани человека регенерировать гораздо быстрее. «Молодец!» – похвалил наставник. «Действительно молодец! Порадовал меня!» «Ох, порадовал!» «Ладно, приводи этого слюнтяя в себя и продолжим!» Через пару десятков секунд наемник уже самостоятельно стоял на ногах и только стонал от боли на месте небольшого шрама. Впрочем, обычное дело. Думаю, через несколько часов она начнет притупляться, а после полностью исчезнет. — А ну-ка, аккуратно сожми и разожми пальцы, — скомандовал наставник мужчине. — Славно, славно. Вроде все правильно. Ладно, перейдем к следующему уроку. «Погодите, погодите!» – возмущенно забурчал больной. «К какому следующему уроку? Вы же сказали, что будете испытывать только одно заклинание. Разве не так?» «Так», – невозмутимо согласился учитель. «Но ведь ты сам предложил для начала тебя усыпить, а только после этого лечить. Разве не так?» «Говорил, что лучше сначала так попробовать, а потом уже и с человеком, который находится в сознании. Или я сейчас вру». И ты такого не говорил. Так я думал, что вы другого позовете, чтобы не мне одному в этом участвовать, залепетал мужчина. Зачем? У нас только один доброволец, и это ты. Эй, ребятки, подержите этого слюнтяя, чтобы не дергался лишнего. А ты запомни, будешь мешать ученику, дольше промучаешься. Так что терпи, как будто ранение на войне получаешь, а не отдаешь самого себя изучению лекарского дела. Парень даже дергаться не стал, а зажмурился и вытянул руку, на этот раз правую. Сотник долго думать не стал и повторил процедуру. Раздался громкий вопль, так что на других кораблях люди с беспокойством смотрели в нашу сторону, не понимая, чего это там все столпились и на что так внимательно смотрят. Сейчас все получилось немного дольше. Все же боль наемник испытывал сильную и постоянно дергался и вырывался из рук. Лекарка снова подхватила обрубок и приставила его на нужное место. А я приступил к делу. С третьего раза все получилось, и крик наемника, который, само собой, все прекрасно видел, начал стихать. На этот раз учитель даже вставать со своего места не стал. Сделанную работу осмотрели лекарки и вынесли вердикт. Сделано все правильно. Это неудивительно. Главное, чтобы правильно сплести нить и произнести заклинание а дальше магия сама все сделает. «Хватит стонать, страдалец!» прикрикнул на наемника наставник. «Не так тебе сейчас и больно, как ты пытаешься показать. Ладно, отведите его в кубрик и вина из моего бочонка налейте. Заслужил! Когда прибудем в столицу, я распоряжусь, чтобы тебе выделили немного больше золота после продажи добытого на неизведанном материке, чем остальным рядовым. Спасибо, господин архимаг!» Тут же заулыбался больной. — Рад был вам услужить. — Ну вот и славно, — одобрительно кивнул ему наставник. — В следующий раз опять тебя позовем. Примерно через пару дней, как я надеюсь. Улыбка с лица наемника исчезла быстрее, чем снежинка в раскаленной пустыне.